Глава 17 Александр. Лес. 23 апреля. Утро. Снова просыпаюсь от запаха кофе. Каля варит его на костре, в котелке. Дождь не прекратился. Все тут. Базе и собака еще спят. Слива вон уже сидит, потягивается. «Доброе утро», — негромко говорит Каля, увидав, что мы потихоньку просыпаемся. «Доброе». «Птицу будем жарить», — спрашивает Каля, беря в руки последнюю тушку. «Я не против», — тут же встрепенулся Слива. «Да надо бы!» — сморщился я. «Долго только все это!» «Неизвестно, сколько нам идти!» — подал голос проснувшийся Базе. «Жаль, сестра, пару часов нам погоды не сделают. Нам максимум полдня пути до деда Игната осталось, а на голодный желудок последний рывок будет тяжеловато». «Ну тогда идите за травами!» — согласилась Кали. «Их не так много осталось. Кофе через пару минут готов будет, сахара на раз осталось». «И побриться не мешает!» — улыбнулся Слива, вставая со своего места. «Пошли за дровишками, а я даже не сильно замерз сегодня ночью, хотя где-то там, далеко сквозь крепкий сон, чувствовал, что то одна моя нога, то другая, то Бог подмерзает, но в целом было терпимо». «Братишка, пошли за дровами!» — весело позвал его Слива. Пес тоже проснулся, вон, потягивается, зевает. Услыхав команду, тут же рванул за Сливой. Пожарили птицу, побрились, ну, мы со Сливой. Напялись кофе, свернули лагерь и вышли». На всё про всё потратили два с небольшим часа. Точки вроде разошлись. Пасмурно, солнышка нет. Ветерок еле-еле дует, но, в принципе, мы у подножия горы. В лесу. Тут ветер не так ощущается. Топаем дальше. Снова кусты, поваленные ветром деревья. Волоны большие, маленькие. Почти что лёгкая прогулка. Отдохнули все очень хорошо, все прям бодрячком. Даже Собакин вон бегает вокруг, хвостом виляет. Он вчера тоже как убитый спал. Где-то через часа полтора ходьбы уперлись в небольшую горную речушку. «Ручеек, блядь!» — вырыгался Слива. «Да уж, уперлись мы в горную речку». «И чё?» — снова сказал Слива, почесывая затылок. «Базе, ты про реку ничего не говорил». «Я же вам сказал, что я с этой стороны к деду не ходил. И, кстати, вон скал видите?» — показывает нам рукой. «Видим. Мы почти на месте, избушка рядом с ней». «Уверен?» «Уверен. Видите, скала в форме пики». Я ее хорошо помню, и отец мне всегда говорил, ориентируйся на нее. Так что нам осталось только переправиться на ту сторону. Вода холодная. Трогая воду рукой, произнесла Кали. И течение сильное. Течение впрямь было сильное. Она не глубокая. Вон мы на дне камни видим. Хотя сколько до дна, непонятно. Чистейшая вода, но холодная. Все тут же потрогали воду. До того берега метров 15 Хрен перепрыгнешь. И течение. Это еще вода прям гудит. Тут для этих спортсменов на байдарках раздолье. Ну, которые по воде спускаются. Забыл, как их называют. И нечего думать о том, чтобы переплавиться через него вплавь. Течение подхватит, шлепнет тело об какой-нибудь валун под водой. Все кости переломает. Базе вон палку в воду кинул, ее мгновенно унесло. И начало крутить в маленьких водоворотах. «Валим деревья и перекидываем их на ту сторону», — принял я решение. «В воду лезть не хочется. Простынем на раз, и костра с той стороны нет». Кали, разжигай тут костер. Зачем? Греться будем. Пошли, мужики, деревья валить. За час мы спилили и очистили от сучьев два больших дерева. Потом подтащили их к берегу и, поставив вертикально, уронили их на ту сторону. Замучились с ними. Бревна легли не идеально, но перейти по ним можно. Аккуратно, правда. Неплохо, — крякнул слева рассматривая наш импровизированный мостик. Я в это время снял обувь и, усевшись на небольшой пенек, грел ноги около костра. Что-то ножки у меня замерзли. «Короче, я на ту сторону», — поправляя одежду, сказал Слива. «А вы собираетесь тут и тоже давайте. Переходите». «Братишка, пошли?» «Веревкой обвяжись!» — крикнул я ему. «Зачем? На всякий. Мало ли, в воду упадешь». «Ладно». Слива взял веревку, обмотал ее вокруг своего туловища и пошел к бревнам. Базет тут же взялся за другой конец веревки. Я в это время быстро бывался Братишка вон за Сливой по бревнам топает, осторожничает, не спешит. Слива тоже, как какой-то канатоходец, по ним переходит. Высота над водой метра два точно. Но вроде переправились оба. «Давайте!» — крикнул он нам с той стороны, махая рукой. Мы тут же быстренько инструменты-вещички собираем. Халивон костер палкой разворошила, чтобы он быстрее потух. Базе бросил конец веревки и стал помогать мне собирать вещи. И тут Собакин, резко развернувшись мордой к лесу, громко зарычал. «Мы аж замерли на месте!» Слива вон тоже развернулся, напрягшись, и вытащил из кобуры пистолет. И тут, метрах в 30 от сливы с собакой, из кустов выпрыгнула какая-то хреновина. По размерам с небольшого теленка. Сильно смахивает на зубра, но это точно не зубр. У этой твари пасть больше. Она просто проломилась сквозь кусты и бросилась в сторону сливы. На собаку это животное, кажется, не обратило никакого внимания. «Меланхор!» — закричал Базе. «Слива, беги!» Пес уже зашелся в лай и отпрыгнул в сторону. Слива мгновенно вытащил пистолет и стал по этой твари стрелять. Я схватился за винтовку, но понимаю, что из нее я не смогу эту хреновину остановить. «Слива, беги!» — изо всей силы закричала Калев. «Братишка, вали!» — закричал Слива и засунул руку себе в карман. Пес тут же рванул в сторону бревен. Видать, тоже понял, что это животное останавливаться не собирается, а завалить он его не сможет. Я стреляю из винтовки, Успел сделать три выстрела. Попал точно. Но мои пули даже не сбили животные с траектории. В нем веса под полтонны. Пес уже перелетел по бревнам на нашу сторону. Слива вытащил что-то из кармана и бросил это в сторону бегущего хищника. Граната. Он бросил гранату. Бросив ее, сам Слива тут же ломанулся к бревнам. Только он успел на них забежать, как граната взорвалась. Взорвалась точно перед этим животным. Раздался рев Животное катило землей, листвой, палками, рвануло хорошо, кажется, прямо под передними ногами этой твари. Слива сдул ударной волной с бревен, и он, не удержавшись, упал в воду. «Веревка!» — заорал я, перезаряжая винтовку. Взрывом этому животному оторвало переднюю правую лапу. Вот оно упало на землю и дико рет от боли. «Снова стреляю. На этот раз пытаюсь попасть в голову». Пес первый рванул к веревке, вцепился в конец зубами и вовремя. Течение тут же подхватило и понесло сливу. Вон, его голова то появляется из воды, то исчезает под ней. И кажется, он что-то орёт. Стреляю одновременно с этим, вижу, как все четыре лапа пса едут по земле. Он не может удержать сливу, его тащит к воде. Но тут к нему подбежали брат с сестрой и вовремя. Они вцепились в верёвку намертво. Базе его нашупал, и его вместе с собакой около метра протащило по земле. «Всё-таки течение очень сильное!» «Тяните!» — орёт Базе. «Бах!» Последний патрон из винтовки. Последним выстрелом попал точно в глаз зверю. И тот, резко перестав орать, затих на земле. Бросаю винтовку и бегу спасать Сливу. он они там втроем пытаются его вытащить из воды. Кали, Базе, пёс — все упираются, как могут, и тянут верёвку. Слива вцепился в неё руками. Ещё бы чуть-чуть, и его бы просто унесло. Четвером мы подтаскиваем его к берегу. Слива какой-то бледный, морщится, но больше не орёт. «Коли, костер, быстро!» — ору я, забегая по колено в воду и хватая сливу за шкирку. Холодная вода тут же обожгла мне ноги, как будто в них одновременно воткнули тысячу иголок. Холодно пипец, что уж про сливу говорить, он точно очень сильно замерз. Та, бросив веревку, ломанулась к костру. Собака вон крутится рядом, тоже в воду забежал. Базет тоже по колено в воде. «А нога!» — зарал слива, когда мы вытащили его на берег. «Какая?» — ору в ответ на диком адреналине. левая. Всё, а потом, — так же орёт Базе, — костру его ближе снимаем с него одежду. Волочим сливу к костру. Около него носится кали, таская и кидая в него как можно больше хвороста. Пёс бегает вокруг нас и немного поскуливает. Слива не орёт, только шипит и немного матерится. Подтаскиваем его к костру, кладём на прусину Я начинаю снимать с него ботинки. Он уже синий, глаза закатываются, он замёрз. Замёрз очень сильно, начинает вырубаться. — Слива, не вырубайся! — ору ему, хлопнув его пару раз по щекам. Базе пытается стащить с него куртку. Снял следом футболку. Снимаю с себя куртку, кидаю ее Базе. Тот пытается одеть ее на голый торс сливы. Сдергиваю с него штаны. Вижу, что в районе левой лодыжки нога опухла. «Вывих», — быстро говорю ему, — «не сломал. Держи, сейчас согреешься». Тот зубами выдает такую чечетку, что ее, наверное, в порту том слышно. «Холодно, млядь!» Калли и Базе уже сняли с себя куртки. Калли также носится, собирая хворост, Базе укутывает куртками сливу. Я растираю ему правую ногу и левую выше колена. И приговариваю. «Держись, держись, сейчас согреешься. Фляжка где?» Вовремя. Я про нее вспомнил. Базе тут же побежал к рюкзаку, достал из нее фляжку и назад к сливе. «Пей!» — открутив пробку, пихает ему ее в руки. Но руки его не слушаются. Они у него ходуном, как у алкаша, ходят. Базе недолго думает, начинает ему лить из нее прямо в рот. «Отвернитесь все!» — к нам подбегает Кали. «Слива, закрой глаза и куртки с тебя сними. «Чего?» — охреневает он. «Глаза закрой, говорю!» С этими словами она быстро начинает скидывать в себя одежду, оставшись абсолютно голой. «Каюсь, я все-таки подсмотрел!» Ныряет к Сливе, прижимается к нему своим телом и заворачивается в парусину. «Запакуйте нас получше!» — говорит Кали. Слива, гад, уже лыбится, сидит. Кали положила Сливу и легла на него сверху. «Мы со всех сторон подбиваем парусину!» «Меня так папа научил!» — говорит Кали. Он говорил, что когда кто-то сильно замерз, его можно согреть другим телом. — Честно, я сейчас с Ливи завидую, — Базе вам кивает. — Да, грамотно, видать, у них папаня. Короче, завернули мы их двоих в парусину. С выпил всю фляжку. Лежат вон, кали на нем сверху, и еще немного по нему елозит. Ей тоже холодно, но с Ливи хладнее. Базе, покопавшись, вытащил его левую ногу. — Базе, холодно же! — тут же заныл тот. — Хрязь! «Ай, млядь!» — пряча ногу назад, скрикнул Слива. «Все вправил. Поболит пару дней и пройдет, но наступать на нее нельзя. подтащим тебя!» Я в этот момент втыкаю в землю палки около костра и вешаю на них сушиться обувь и одежду Сливы. «Ну, ты как?» — спустя полчаса спросил я у него. «Согрелся?» «Согрелся!» — отвечая за него, улыбается Кали. «Мы с Базе смеемся, понимая, что она имеет в виду». Слива тут же краснеет. «Извини!» — тут же стушевался Слива. «Просто на мне голое женское тело, и я не могу контролировать реакцию». «Ничего», — тихикает Калли, — «нормальная реакция мужского организма. Давай дальше, сам грейся, а вы двое, отвернитесь». Отворачиваемся. «Все, меньше чем через минуту», — говорит она нам. Одета уже стоит, но тоже подмёрзнуть успела. «Может, тебе туда собаку засунуть?» Под колую сливу, показывай на парусину. Слива точно, как младенец, завернутый лежит. «Не надо», — тут же отвечает тот. «Я уже согрелся». База хихикает, Калли тоже улыбается. «Что это за тварь была?» — стрепенулся Слива. «Чуть не сожрала меня, падла! Братишка вон тоже еле свалить успел!» Пес сидит вплотную к Сливе, лизнул его пару раз в лицо. Слива вон его даже умудрился погладить пару раз. Но тут же спрятал руку назад под куртки и парусину. Мы тоже подмёрзли без курток, но в целом терпимо. Да и два костра хорошее тепло дают. Забираем куртки и одеваем их. Стало теплее. Правда, тут пространство открытое, но хоть что-то. Навес может какой сделать? Или хоть с одной стороны колья забить, веток натаскать, чтобы хоть как-то от ветра прикрыться? «Меланхор», — растирая себе руки, отвечает Калий. «Местный хищник». «А там еще такие есть?» — осторожно спрашиваю. «У нас одна граната осталась и пару обоим для пистолетов. Винтовки патронов больше нет». «Нет», — уверенно отвечает Базе. «Местное зверье предпочитает с меланхорами не связываться». И они всегда по одному охотятся. «И территории у них для охоты большие», добавляет Калли. «Тут на много километров вокруг таких больше нет. Меланхоры не терпят конкурентов. Они очень редко встречаются, если бы не твоя граната, — кивает на Сливу. Он бы нас всех убил, а потом сожрал. Убежать от него нельзя». «Да, повезло так повезло». «А их мясо есть можно?» Тут же спрашивает Слива. «Можно», — одновременно отвечает брат с сестрой. — Вещи еще часа полтора точно сохнуть будут, — трогаю шмотки сливы. — Может, миска пожарим? — подает голос слива что- Че Че-то есть охота. Смеемся. Пес вон тоже хвостом завилял, услышал про еду. Точно такой же проглот, как и слива. навес бы какой, ежись, говорю я, прохладно. — Давайте так, — хлопает тебя по коленям базе. Я за мясом, — певает в сторону битого меланхора. — А вы костер. Вон там, около дерева, разожгите, и туда перебирайтесь. — Да показывать нам на дерево метрах в 15 от этого места. Там и теплее будет, и мясо там же пожарим. Взяв нож, Базе перебрался по бревнам на ту сторону. собака отправили с ним. Мы искали быстренько, нарубили веток и разожгли костер. Я еще умудрился небольшой заборчик из тонких жердей сделать. Периодически смотрим на Базе. Там все тихо. Тот вырезает куски мяса, пес сидит рядом. То ест внутренность этого хищника, то смотрит по сторонам. Потом перетащили наши шмотки и сливу. И Базе вон уже с кусками мяса в рюкзаке вернулся. «Куда так много-то обалдел я, увидев, сколько он принёс мяса?» Судя по довольной собаке, тот уже налопался внутренности. Вон, как у него бока расширились, и морда в крови. «Филе!» — с гордостью говорит Базе, доставая кусок мяса. «У них сверху вдоль позвоночника оно самое вкусное. Сейчас пожарю. Камень есть какой?» «Да их вон там полно!» — машу в сторону реки. «Вот, смотрите!» — Базе протягивает мне и сливи по огромному когтю. Не удержался я, рассмотрев ноготок этого меланхора, или кто он там. Коготь сантиметров 25 точно. Таким разок по телу попадет, порвет сразу. «А вот клыки», — добавляет Базе. «Да, клыки сантиметров по 5 Опасный хищник, как медведь. Тот тоже шустрый, и клыки у него, и когти, и хрен убежишь от него». Мясо действительно казалось очень вкусным. Слива вон уже окончательно согрелся и пришел в себя. Сидит, мясо ест цепившись в жареный кусок зубами. Тес рядом не отстает от него, только кость какую-то грызет. Шмотки и обувь, сливы почти высохли, наелись мясо до отвала. Вроде с утра птицу жареную съели, а все равно аппетит после этой ситуации зверский. Потом еще чайку попили, пусть и без сахара, но все равно вкусно. — Надо носилки сделать, — говорю я, ставя пустую кружку, из которой пил чай на камень. — С костылями далеко по таким байракам не уйдем. Сливе неудобно. «Ничего страшного», — замечая это, говорит Базе, — «мы с сестрой ваши должники по жизни. Понесем тебя. Нам чуть-чуть до деда Игнат осталось. Там-то уже попроще будет». «Я вещи понесу», — наливая в кружку чай, говорит Калли. «Не переживай, слива, все хорошо будет». «Да понятно», — вздыхает тот, — «просто меня нести вам!» Снова вздыхает, — «нога это, млядь!» Калли берет его ботинки с вещами и вешает их поближе к костру.